Александр Михайловский, Юлия Маркова, Балканы, Красный рассвет, Врата войны 5. Часть 17. Операция Андромеда. 3 марта 1942 года, 3 часа 5 минут, Москва, Кремль, Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, временно исполняющий должность начальника Генштаба генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, посол Российской Федерации в СССР, Сергей Борисович Иванов Командующий экспедиционными силами Генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев Расстеленная на столе у Верховного Огромная карта-склейка Изображала линию фронта от Балтийского до Черного моря Во всем ее многообразии Начинаясь у Баренцева моря на подступах к Мурманску Она на какое-то время растворялась в лесотундре, пунктиром пересекая Северную Финляндию с востока на запад, примерно совпадая с руслом реки Кимиёки, и упиралась в побережье Ботнического залива. Исключение из этого правила советское командование сделало только для важного транспортного узла города Раваньеми, захваченного советским воздушным десантом. Поскольку в глубине Норвегии не было немецких воинских частей, за исключением Люфтваффе, а финны как бы сдались, то нахальная десантная операция в условиях, приближенных к полярной ночи, увенчалась блестящим успехом. Город Раваниеми располагается фактически на линии полярного круга. При этом десантникам удалось захватить расположенный поблизости аэродром с 30-ю транспортными самолетами тетушкой Ю, Десятком лаптежников, четырьмя 109-ми мистер шмитами, одним связным фиделер шторхом и одним ближним разведчиком Хеншель 126. Попытки немецкого 36-го горного корпуса, ведущего бои с советским 42-м стрелковым корпусом за Алакурти, развернуть часть сил и разблокировать транспортный узел закончились вполне ожидаемым фиаско еще до начала операции для начала половина сил корпуса шестая пехотная дивизия финской армии вышла из войны прекратила свое существование как боевая единица и разбившись на мелкие группы двинулась в южном направлении на соединение со своими чтобы достичь равниеми Частям второй половины корпуса 169-й немецкой пехотной дивизии требовалось совершить пеший марш от линии фронта по узкой проселочной дороге длиной в 200 с лишним километров. И это в 30-градусный мороз и в условиях полярной ночи. Но и это было еще не все. В конце этого смертного пути продолжительностью в 10-12 дней немецких горных стрелков ожидал окопавшийся противник, имеющий поддержку с воздуха и регулярное снабжение. Поэтому отданный горяча приказ был почти сразу отменен, и части корпуса начали свой смертный анабазис к Арктическому побережью длиной в 650 километров с целью соединиться с осаждающим Мурманск корпусом генерала Дитля. А чтобы немцы по дороге не скучали, их колонны по пятам преследовали советские части, а также штурмовала авиация. Южнее этой условной линии Кимиёки вперемешку бродили ушедшие в леса белофинны из Щутскора и дезертиры из Белофинской армии, а не многочисленные отряды финской Красной гвардии, а также подразделения РККА и НКВД. Занимали гарнизонами небольшие городки и крупные села. Там, в непроходимых лесных массивах, подразделения ОСНАЗа НКВД не на жизнь, а на смерть вели малую войну с белофинскими бандформированиями и недобитками, не желающими сдаваться в советский плен. Взводные тактические группы ОСНАЗа выслеживали и уничтожали банды, используя оснащенные тепловизорами транспортно-ударные вертолеты Ми-8АМТШ, беспилотники и самолеты-разведчики. В первую очередь зачистки подвергались территории в окрестностях небольших городков и железных дорог, и только потом более отдаленные лесные массивы. Тактика была отработана еще в Прибалтике – когда таким же образом после рывка на Ригу на освобожденной территории в кратчайшие сроки удалось передавить всех попытавшихся скрыться в лесах кайтелей и айзайсаргов. Кайцели – эстонская буржуазно-националистическая организация, айзасарги – латышская. Также советские десанты заняли аландские острова, а южнее, в Прибалтике, Под контролем Красной армии находилась почти вся Эстония, включая Манзунский архипелаг и половину Латвии. Остатки немецкой 18-й армии в котле под Пярну скукожились до такой минимальной территории, что советская корпусная артиллерия могла простреливать немецкий котел насквозь. Это сыграл свою роль воздушный террор потомков, почти полностью прервавших связь немецких окруженных частей со своим Фаторляндом. Под Ригой линия фронта снова выныривала из моря и далее в основном проходила по руслу западной Двины до впился а далее Полоцк, Лепель, Борисов, Бобруйск, Речица и по линии Днепра до самого Устья, включая Киевский и Херсонский плацдармы на правом берегу реки. Верховный внимательно разглядывал карту, словно надеясь разглядеть на ней некие знаки судьбы, а потом произнес "Изменения по сравнению с другим вариантом истории просто поразительные, но за это мы должны благодарить не некоторых наших косоруких генералов и маршалов, а товарищей из будущего, которые в самый тяжёлый момент оказали нам неоценимую поддержку. За прошедшие полгода Красная Армия закончила мобилизацию, а также получила неоценимый боевой опыт. И пусть у нас не все так хорошо, как это хотелось бы, но кое-что мы уже можем, тем более, что наши потомки сражаются не только в составе экспедиционных сил, но и добровольцами в рядах РККА. Есть у нас уже и закаленные в боях дивизии и бригады, есть и проверенные делом генералы и старшие офицеры. Разгром Белофинов высвободил для дальнейших действий как минимум три армии. И теперь мы хотим знать, какие планы есть у нашего генштаба по поводу весенне-летней кампании. «Весна, товарищ Сталин», — сказал Василевский, — «это всегда распутится. Первыми дороги просохнут в степях правобережной Украины. Тем более следует учесть, что на том участке фронта мы пока не проводили операции с решающим результатом, а немцы еще прошлой осенью изрядно разукомплектовали группу армий «Юг», переложив основную часть военных забот на плечи румын и венгров. «И вы, товарищ Василевский, — спросил вождь, — предлагаете воспользоваться этим обстоятельством?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил тот. «Предлагаю. Вслед за Финляндией было бы неплохо выбить из войны Румынию, а может быть и Венгрию». Большая часть вражеских войск расположена вдоль линии фронта в излучине Днепра восточнее линии Киев-Одесса. Если нанести сходящиеся удары с Киевского, Херсонского и Одесского плацдармов вот так, то у нас должно получиться окружить и разгромить основные силы вражеской группы армий Юг в случае успеха В окружение попадут большая часть румынской и почти половина венгерской армии в купе с несколькими немецкими дивизиями. Товарищ Василевский, а не получится ли так, что задолго до достижения конечной цели операции наши подвижные соединения потеряют свою пробивную мощь? Строго спросил верховный, ведь от Киева Херсона и Одессы до да Умани, где по вашим замыслам замкнется окружение. От двухсот до трехсот километров. А насколько я помню, наши танки Т-34 и КВ до да военных выпусков физически не способны пройти без серьезных поломок более... «Ста пятидесяти километров!» «Танковый корпус Катукова», — сказал Василевский, «а также аналогичные ему корпуса Лизюкова и Рыбалка на модернизированной технике такое расстояние пройти вполне смогут, как и боевые машины из состава российских экспедиционных сил». «Экспедиционные силы?» — переспросил Сталин. «А мы не думали, что это формирование...» хотя бы еще раз примет непосредственное участие в боевых действиях. «Наше командование, — сказал генерал Матвеев, — сочло полезным продолжение непосредственного участия наших экспедиционных сил в боевых действиях, ибо полученный таким образом боевой опыт неоценим. Во всех наших частях и соединениях прошла ротация... И мы не видим препятствий к тому, чтобы еще раз использовать наши силы в бою, по крайней мере до тех пор, пока бои будут идти на территории СССР. Вместе с тем хотел бы сказать, что авантюрой было бы начинать операцию ранее начала мая, как бы вам не хотелось поскорее освободить советскую территорию от захватчиков. Во-первых, операцию необходимо тщательно подготовить, сосредоточив на плацдармах, необходимый наряд сил и средств. Во-вторых, требуется дождаться окончания распутицы. Дороги у вас по большей части грунтовые, и прежде чем они просохнут, наступление начинать авантюра. Кроме того, хотел бы заметить, что наступление на фронте желательно совместить с политическими действиями, которые бы переманили на сторону Советского Союза Болгарию. Успех на этом направлении даст вам возможность проникнуть вглубь вражеского стратегического построения на тысячу километров и под корень подрубить весь южный фланг прогерманской коалиции погодите товарищ матвеев сказал верховный скажите яснее что вы имеете в виду под словами политические действия болгария вместо генерала матвеева заговорил сергей иванов и в первую мировую И в эту войну находится в составе прогерманских коалиций лишь по той причине, что более никто другой не обещает ей вернуть исконные болгарские территории, отторгнутые в свою пользу Румынией, Грецией и Сербии еще в ходе Балканских войн. Сейчас они владеют этими землями де-факто, но как только прогерманская коалиция войну проиграет, Болгарию не только заставят вернуть всё обратно, но еще больше урежут ее территорию в пользу Греции, полностью лишив выхода к Эгейскому морю. Если вы сможете гарантировать болгарам сохранение своих исконных земель, то Болгария, скорее всего, выйдет из союза с Германией и вступит в союз с СССР. И тогда немцам придется несладко Во-первых, будут разорваны коммуникации, ведущие оккупирующей Грецию группе армий Z. Во-вторых, окажутся нарушены перевозки речным транспортом по Дунаю. А ведь таким образом в Германию на переработку доставляется большая часть плаештинской нефти. В-третьих, Румыния окажется взятой в клещи между болгарской и советской армиями, и в таком случае диктаторский режим Антонеску долго не продержится. — Мы вас поняли, товарищ Матвеев, — кивнул Верховный, взяв в руки трубку. — И звучат ваши слова, конечно, очень завлекательно. Но хотелось бы знать, что по этому поводу подумают греческие и югославские товарищи, которые считают, что по итогам войны эти территории снова вернутся к своим законным владельцам. «Для начала, — сказал Сергей Иванов, — надо понять, каковы в этом деле интересы Советского Союза и кем нам приходится болгары, румыны, греки и югославы — истинными товарищами или же попутчиками и нахлебниками. Там, в нашем прошлом, в разгар развитого социализма» политическая и экономическая синхронизация между болгарией и ссср была такой плотной что болгарию называли еще одной внештатной республикой советского союза а вот с остальными странами не все так благостно югославия это рыхлый конгломерат земель кое как собранных вокруг сербской короны и македония или вардерская боновина в семействе мамки сербии самый запущенный ребенок, на ее территории самая низкая продолжительность жизни, самый высокий уровень безграмотности и самые плохие дороги. К концу XX века только менее 10% граждан Югославии считали себя именно югославами, а не сербами, хорватами, боснийцами, славянцами и македонцами. И в основном это были дети от смешанных браков. югославская нация так и осталось политической фикции к тому же нынешний лидер антифашистского сопротивления иосип брос тита на самом деле нам не друг хоть и коммунист а всего лишь попутчик который в себе на уме как только закончится война он начнет репрессии против своих же товарищей придерживающихся просоветских взглядов эдакий балканский наполеон карманного масштаба Что касается Греции, то она никогда не была союзницей ни Российской империи, ни Советского Союза, постоянно пребывая в зоне британского влияния. Кроме того, греческое государство с середины XIX века проводило на своей территории так называемую «эллинизацию» и этнические чистки не населения, а так называемое «мировое сообщество», то есть англосаксы всегда закрывала на это глаза они бы и на гитлера закрыли глаза если бы он осуществлял геноцид только в отношении славян что касается румынии то это такая страна в обход которой советскому союзу и болгарии пришлось организовывать специальную железнодорожную паромную переправу чтобы грузы не разворовывали по дороге товарищ иванов сказал сталин чиркнув спичкой и сделав первую затяжку мы еще подумаем над этим вопросом но в принципе поскольку мы уже решили не связывать себе руки до военным статус кво в вашем предложении нет ничего невозможного финляндию мы в состав советского союза присоединили и как черчилль не орал так и не смог Ничего сделать. Руки коротки. Болгарская армия, воюющая в одном строю с нашей, это серьезный аргумент при рассмотрении территориального спора. И в то же время, прежде чем браться за решение таких вопросов, необходимо 33 раза тщательно все взвесить и отмерить, и только потом судить. Мы уже знаем, сколько дров мы наломали на нашей собственной советской территории, когда отдавали армянские земли в состав Азербайджана, осетинские в состав Грузии, а территории с русским населением пошли в состав Украины и Казахстана. Есть мнение, что в таком случае все зависит от усердия самих болгар, в деле борьбы с гитлеровской германией их желание стать еще одной советской республикой а также желание жителей спорных территорий жить с ними и нами в одном государстве чтобы по этому поводу не говорили господа в лондоне и в вашингтоне на этом пожалуй все товарищи все свободны а вы товарищ иванов будьте добры Все-таки задержитесь на несколько минут. Есть один разговор. Пять минут спустя там же присутствуют Верховный Главнокомандующий, обороны и Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Когда, собрав свою карту, генералы вышли, Верховный прошелся вдоль стола и, положив потухшую трубку в пепельницу, задумчиво произнес, «Я с вами, товарищ Иванов, хочу поговорить с глазу на глаз, без генералов, а потому с полной откровенностью. Нашим военным не следует знать слишком много о политике, а то они начнут отвлекаться от своих непосредственных задач. «Сказать честно, решение о возобновлении наземных операций вашими экспедиционными силами стало для меня неожиданностью». «А вы, товарищ Сталин, неожиданности не любите», ответил Иванов. «Да», — сказал вождь. «Не люблю. Приятные неожиданности случаются редко» а вот неприятные очень часто. И хоть последняя неожиданность оказалась достаточно приятной, но все равно. Скажите, с чего вдруг такая щедрость? «Войну надо заканчивать, товарищ Сталин», неожиданно серьезным тоном сказал Сергей Иванов, «и как можно скорее. Причем заканчивать ее надо правильно. Серия стремительных ударов...» нарубающие вермахт и его союзников на порционные куски а потом безоговорочное но ну, можно и почетная капитуляция врага Граница отодвинута на запад до ламанша и обязательно парад победы в москве и чтобы ни одна собака ни из лондона ни из вашингтона не смела гавкнуть что мы на что то не имеем права мы можем все по праву победителей всем лежать боятся. Но для такого сценария нужны сила и опыт, а их у Красной Армии в целом пока еще недостаточно. Следовательно, на острия ударов надо ставить ваши лучшие соединения и лучших генералов, вроде Катукова, Рокоссовского и Жукова, и наших, пусть и не хватающих звезд с неба, профессионалов, которые сумеют решить поставленную задачу, Если в самом начале мы действовали вынужденно, в порядке отражения агрессии, то потом... Потом оказалось, что эта война для нашего народа в самом деле священна, и победа над Гитлером нужна людям по обе стороны врат. Поток добровольцев, желающих сражаться в рядах Красной Армии, не убывает. А действующие военнослужащие пишут рапорта о переводе в соединение действующие в составе экспедиционных сил. «Мы об этом знаем», — кивнул Верховный. «И очень ценим то, что сделали для нас ваши люди. Ваше государство помогало нам из прагматических соображений и за большие деньги. А вот люди пошли на войну по зову своей души. И мы им за это очень благодарны, что бы там ни говорили по этому поводу». Отдельные товарищи. С ними мы еще разберемся. Да, это так, товарищ Сталин, согласился Сергей Иванов. Победа в этой войне с нацизмом – краеугольный камень существования нашего государства. Она определяет, что есть добро, а что есть зло. И те, кто думают иначе, находятся в ничтожном меньшинстве. Но Гитлер всего лишь не смешной клоун с дурацкими усиками. На самом деле он – это внешнее проявление закоренелой проблемы. Советского Союза и системы социализма нет уже почти 30 лет, а вот патологическая ненависть элит коллективного Запада по отношению к русским осталась. Данному политическому деятелю, удачно оседлавшему патриотические настроения немцев, не повезло лишь потому, что вместе со всеми славянами Он объявил недочеловеками еще и евреев. Всего нацисты убили примерно 17,5 миллионов мирных советских граждан и 6,5 миллионов европейских евреев. Однако Холокост Европа помнит, а геноцид русских, украинцев и белорусов забыла. «Зато мы об этом помним», – сказал Верховный, – «и делаем из этого». Хм, явление свои выводы. Наверное, вы правы в том, что животный антисемитизм Гитлера – это явление случайное, а вот все остальное в нем может считаться проявлением неких системных закономерностей сознания коренного европейца. Кстати… «Как стало известно нашей разведке, ваш крысиный волк начал действовать, причем весьма энергично. Генеральские головы летят во все стороны пачками. Уж не его ли вы имели в виду, когда говорили о возможности почетной капитуляции Третьего рейха?» «А куда ему еще деваться?» – пожал плечами Сергей Иванов. «Он там у нас...» Около четырех месяцев прожил в специальном отстойнике для пленных генералов и поэтому знает, насколько ничтожна та часть наших вооруженных сил, что участвует в войне против Третьего рейха на вашей стороне врат. Экспедиционные силы, конечно, по численности значительно больше нашей группировки в Сирии, но представляют собой совсем небольшую часть российской армии, Всего пять дивизий и авиагруппа примерно дивизионного состава. Мы объяснили этому деятелю, что воспринимаем проблемы Советского Союза очень близко к сердцу и при любом варианте развития событий сломаем Германию через колено. А если на ее стороне выступят Великобритания и Соединенные Штаты, мы будем особенно жестоки и пристрастны и постараемся не оставить от немецкого фатерлянда и камня на камне он знает и о ядерном оружии и о тех отношениях что царят в нашем мире между нами и англосаксами а потому воспринял это предупреждение с полной серьезностью рейнхард гейдрих ведь не фанатичный нацист а так серединка на половинку скорее прагматик карьерист принявший чужие правила игры принявший чужие правила игры кроме того Он увлекающийся человек и авантюрист, имеющий достаточно храбрости, чтобы служить фронтовым летчикам-истребителям. А главное заключается в том, что этот человек ничем не провинился перед Советским Союзом и Российской Федерацией и в то же время абсолютно неприемлем для британских и американских элит в качестве будущего руководителя германского государства. Он вышел в политику из военных моряков, а те в Германии все чистейшие англофобы. Товарищ Иванов, неужели вы думаете, что Гитлер позволит этому вашему Гейдриху согласиться на почетную капитуляцию? Спросил вождь советского народа. Мы думаем, что немцы будут сражаться насмерть до последнего солдата и последнего патрона, потому что с Гитлером и другими фанатичными нацистами разговор у нас будет короткий, никакой пощады, короткий справедливый суд до да расстрел. Товарищ Сталин, неужели вы думаете, что Адольф Гитлер слишком надолго заживется у нас на белом свете? В том собеседнику ответил российский посол. Мы жестоки и не сентиментальны. А кроме того, фигура возможного преемника, образовавшаяся после прополки верхушки рейха, нас вполне устраивает. Поэтому никакого отчаянного сопротивления обреченного Третьего рейха не будет. В Кратово на складе уже хранится полуторатонная корректируемая противобункерная авиабомба с надписью Придурку-адику от благодарного российского народа вручить лично в руки. И пустим мы эту штуку в ход сразу же, как только даже самому тупому из немецких генералов станет ясно, что война проиграна, и дальнейшее сопротивление только умножает немецкие потери». Прохаживающийся по кабинету Сталин остановился и внимательно посмотрел на своего собеседника. "Ах вот оно как, товарищ Иванов", с оттенком одобрения сказал он. "Но как же тогда ваши мечты об открытом и справедливом суде, который бы осудил не только самих преступников, но и их пособников и подстрекателей?" Российский посол ответил советскому вождю лёгким пожатием плеч. Конечно, Гитлера, а ещё Гиммлера, Геббельса и прочих Розенбергов, — сказал он. Хотелось бы судить справедливым открытым судом и по совокупности содеянного казнить прилюдно, да с особенным цинизмом, так, чтобы черти побросали дела и примчались перенимать опыт, но ради этой цели мы не пожертвуем ни одним лишним советским бойцом или командиром. Осудить эту кодлу мы сможем и посмертно. Но как раз участники Мюнхенского сговора, пособники нацистов и подстрекатели мировой войны, скорее всего, благополучно переживут период военных действий и как миленькие сядут на скамью подсудимых. «Очень хорошо, товарищ Иванов» сказал Сталин. Мы тоже придерживаемся того мнения, что к ответу следует призвать кукловода, а куклу, даже если она бешеная, судить бессмысленно. Но сейчас говорить об этом преждевременно, поэтому я хотел бы поговорить на другую тему. Насколько мы понимаем, глубокий прорыв в сторону Балкан был как раз вашей идеей. «Вы можете простыми словами объяснить, почему мы должны наступать именно на балканском направлении, а не в Белоруссии и не в Прибалтике?» «Во-первых, — сказал российский посол, — на Балканах нас ждут. Про элиты говорить не будем, а вот простые болгары, сербы, черногорцы, греки и даже албанцы будут однозначно на нашей стороне». «Враждебно, искренне пронацистски настроенные боснийские мусульмане и хорваты, хотя стоит отметить, что и среди них хватает людей, которые всей душой ненавидят нацистов и будут нашими союзниками». «И в то же время», — сказал вождь советского народа, «друг друга. Эти народы ненавидят больше, чем немцев. Сербы и греки крысятся на болгар», И те отвечают им такой же пылкой любовью. А еще там есть турки, албанцы, босняки и хорваты. И все люто ненавидят всех до иступления, которое доходит до грани умопомешательства. Получается, картина маслом банка с пауками. «Албанцы пока вне этой игры», — ответил Сергей Иванов. Смена настроений у них в нашем мире произошла уже после войны, а в значительной степени после распада системы социализма, пока они союзники югославских партизан. Как в таких случаях водится, идеология антикоммунистической оппозиции базировалась на жгучем национализме, и после своей победы эти господа постарались переплюнуть самого Гитлера». Думаю, что не допустить такого поворота событий вполне в ваших силах. А вот сербов, греков и болгар поссорил между собой македонский вопрос. Все три народа считают эту землю своей. Болгары, потому что они живут на ней с седьмого века по наш день. Греки, потому что когда-то там располагалось царство Александра Македонского. Сербы потому что считают, что им самим богом заповедано объединить вокруг себя южных славян, так же, как Сардинское королевство объединило вокруг себя Италию. — Подождите, товарищ Иванов, — сказал Сталин, — а какое отношение нынешние греки имеют к Александру Македонскому? — Да, собственно, почти никакого, — пожал тот плечами, — но надо же хоть чем-то обосновывать свои претензии. Кстати, если Балкана не возьмете вы, то там опять укоренятся англичане. При этом неистово грызясь между собой, болгары, сербы и греки вполне положительно относятся к русским вообще и советским в частности. Думаю, что у вас получится развести по углам драчливых балканских детишек. Территориальный вопрос. «Это такая гадкая штука!» что изжога от него остается на десятилетие и даже на столетия. Но, с другой стороны, вы правы, — произнес советский вождь, — стоит Германии ослабеть еще немного, и на Балканах будет не протолкнуться от британцев. Поэтому не хочется. Но в то же время, если дать болгарам то, что они хотят, то обидятся и сербы, и греки. Ведь они уже 30 лет считают эти земли своими. Нужно ли сейчас сативать новый передел? Греки за 30 лет уже успели изменить этнический баланс на своих северных территориях, сказал Сергей Иванов. Частью путем этнических чисток, частью через так называемые обмены населения, когда греческую диаспору с территории Болгарии переселяли в Грецию, а также путем размещения на новообретенных территориях беженцев от геноцида панкийских греков в Турции. Поэтому к вашему времени от сплошного болгарского населения остались только районы компактного расселения, а к нашему так и вовсе ничего. При этом имейте в виду, что националистическим ядом отравлены даже греческие коммунисты. Для народа, чья государственность была восстановлена после длительного перерыва, это вполне закономерное явление. Сербы ничего подобного в своей части Македонии совершить не могли. У них просто не было лишних людей, чтобы разбавлять ими болгарское население. Вместо того... Они повелели считать всех болгар в пределах Сербии сербами, решив, что тем самым устранили проблему. «Спасибо, товарищ Иванов», — сказал Верховный. «Мы еще подумаем над этим вопросом. Впрочем, тот, кто боится проблем, не занимается политикой. Я не хуже вас понимаю, что если мы упустим из своих рук хоть одну страну, хотя бы ту же Грецию, то получим на фланге трудноустранимую уязвимость. «Уязвимость будет в любом случае», — сказал Иванов, «потому что вместо Греции англичане могут влезть в Турцию, а это и проливы, и непосредственная граница с СССР, и много что еще». «Да уж», — сказал вождь, — «испугавшись нашего усиления», Турки явно могут пойти навстречу британцам. И, кстати, наша разведка доложила, что с Балканами и Турцией связан новый проект Рейнхарда Гейдриха. Он решил, что во избежании конфликта с англосаксами европейских евреев следует не уничтожать в лагерях смерти, а депортировать в Палестину через территории Сербии, Болгарии и Турции до Измира евреев должны довозить по железной дороге. Там их примут сионистские организации и оплатят нацистам по 100 американских долларов с головы взрослых, работоспособных мужчин и женщин, 50 детей и по 20 стариков. После этого «Беженцев будут грузить на пароходы под нейтральным турецким флагом и перевозить в Палестину». «Это вполне похоже на Гейдриха», — ответил Сергей Иванов, «но к нам не имеет совсем никакого отношения. Мы и сами людьми не торгуем и не должны позволять делать это другим. Впрочем, после закрытия балканского маршрута у нашего великого комбинатора останутся маршруты через Испанию и Швецию. Последний понадобится для того, чтобы вместе со спасающими свои жизни евреями с тонущего нацистского корабля сбежали бы и жирные нацистские крысы. Как появится информация, что стокгольмские дипломаты начали раздачу евреям шведских паспортов, это будет означать что по мнению высокопоставленных нацистов их государство уже находится на грани краха мы будем иметь это в виду сказал сталин ведь скорее всего ваш кресиный волк постарается спасти от нашего гнева кого то из своих подельников да и сам он тоже будет не прочь ускользнуть из западни что касается всего остального, то мы над вашими словами еще подумаем. Слишком глубокий получается прорыв, почти на тысячу километров вглубь вражеской обороны, попахивает авантюрой. Не проще ли сначала повсеместно выдавить врага за линию госграницы, а уж потом постепенно идти дальше? Впрочем, и в вашем предложении тоже есть рациональное зерно. Большой выигрыш в случае успеха и большой проигрыш в случае предательства тех же болгар. Риск предательства болгар, пожал плечами Сергей Иванов, тоже можно минимизировать, если переговорами займутся профессионалы, не ассоциирующиеся с Коминтерном. По счастью, англосаксы пока в Болгарии не в слишком большой части, а немецкое влияние в связи с последними поражениями Третьего рейха там изрядно ослабло. Напротив, насколько известно, нашей разведки, под наши гарантии, вменяемая часть болгарской элиты во главе с царем Борисом, готова и вести переговоры, и договариваться надо ли понимать товарищ иванов удивленно приподнял одну бровь верховный что вы вызываетесь на это дело добровольцем Вы совершенно верно все поняли согласился с советским вождем его собеседник с вашего согласия переговоры с болгарским царем и руководителями патриотической политической группы звено мы берем на себя. Считайте это таким же вкладом в общую победу, как и участие в боевых действиях наших экспедиционных сил. В таком случае, сказал Сталин, мы назовем эту операцию «Андромеда», и от ее успеха будет зависеть, ограничимся мы только разгромом группировки противника на правобережной Украине и освобождением территорий СССР, Или же пойдем до конца, до самой Адриатики. Но только смотрите, чтобы не получилось так же, как с этим. Как его? Графом Брокдорф-Алефельдом. А то сдастся царь Борис на вашу милость вместе со всей своей буржуазной Болгарией. И что вы тогда будете делать? Во-первых, товарищ Сталин... Иронически улыбаясь, сказал Сергей Иванов, «Мы не англосаксы, а потому не ведем отдельных переговоров за спиной своих союзников. Если у царя Бориса и появится подобное желание, то вы будете первым, кто об этом узнает. Во-вторых, перевести в наш мир целую Болгарию было бы крайне затруднительно. Речь может пойти только о переброске некой ограниченной группой людей не желающих сосуществовать в одном измерении с советской властью но в этом случае есть дополнительные условия с одной стороны среди эмигрантов не должно быть активных сторонников нацизма а с другой стороны болгария не германия на той стороне переселянцев могут и не принять так что по этой части еще бабушка надвое сказала кто и куда поедет Мы вас поняли, товарищ Иванов. Сталин чиркнул спичкой, раскуривая трубку. И желаем всяческих успехов в вашем благородном деле.